а утром 21 августа «Правда» опубликовала нечто новое. В этом номере Правды были все те же десятки резолюций. Были подданические стишки рифмоплета Демьяна Бедного под заголовком «Пощады нет». Но помимо этого в газете были опубликованы заявления Раковского, Рыкова и Пятакова, продемонстрировавшие еще одну сторону партийной дисциплины. Эти трое тоже требовали смертной казни. Заявление Раковского называлось «Не должно быть никакой пощады». Рыков настаивал, чтобы Зиновьеву не было оказано милосердия. Об общем тоне всех заявлений можно судить по тексту, подписанному Петаковым, который гласил «Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение».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 Многие из нас, я в том числе, своим ратозейством, благодушием, невнимательным отношением к окружающим, сами того не замечая, облегчали этим бандитам делать свое черное дело. Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Хорошо, что ее можно уничтожить. Честь и слава работникам НКВД». Под этим нарастающим давлением обвиняемые продолжали свои показания. К 21 августа, последнему дню судебного следствия, осталась лишь одна видная фигура – Тер Ваганян. Кроме него было лишь трое убийц и так называемый эмиссар Троцкого Гольцман. Этот Гольцман, действительно бывший троцкист невысокого ранга, был личным другом Смирнова. Его показания оказались в высшей степени неудовлетворительными для обвинения по двум причинам. Во-первых, Гольцман, несомненно, по примеру Смирнова, изменил позицию с полного отрицания того, что ему приписывало обвинительное заключение, к отрицанию своего участия в терроризме. Он теперь твердо заявил, что хотя он передавал точку зрения Троцкого, но, подобно Смирнову, не разделял взглядов Троцкого о необходимости террора. Вышинский сумел лишь добиться от Гольцмана признания, что он оставался членом троцкистской организации, после чего прокурор заявил, что это то же самое. Второе обстоятельство было иного характера. Гольцман показал, что встречался со старшим сыном Троцкого Львом Седовым в Копенгагене. Было условлено, что в этом городе он должен был остановиться в отеле «Бристоль» и там встретиться с Седовым. Гольцман заявил, что поехал в гостиницу прямо с вокзала и встретил Седова в вестибюле. Как только показания Гольцмана были опубликованы, Троцкий и объявил их фальшивыми и опубликовал требования, чтобы суд спросил Гольцмана, по какому паспорту и под каким именем он приехал в Данию. Это ведь могло быть сразу проверено с помощью датских иммиграционных властей. К такому обороту дела обвинение не было подготовлено, и суд, естественно, не обратил на это никакого внимания но вскоре после окончания процесса орган Датской социал-демократической партии указал, что отель «Бристоль» в Копенгагене был снесен в 1917 году. В советской пропаганде было очень трудно обойти этот пункт, и в конце концов была выдвинута запоздалая теория, что Гольцман встречался с Седовым в кафе «Бристоль» которая якобы находилась вблизи гостиниц под другим названием, где Гольцман остановился. Эта версия не совпадала с показаниями на процессе. В довершении всего было опубликовано убедительное свидетельство, что Лев Седов в те самые дни, в 32 году, когда, согласно показаниям Гольцмана, ему следовало быть в Копенгагене, держал экзамены в высшей технической школе в Берлине.